Слава фамилии. Ведь как бывает? Сотворишь что-нибудь в жизни хорошее или плохое, а потомки возьмут да и назовут твоё деяние твоей же фамилией. И ну начнут её склонять. Трапеза. Согласитесь, звучит торжественно и красиво. Если уж трапезничать, так это не просто есть, а скорее вкушать пищу. О прилагательное затрапезный Оно явно имеет оттенок заношенности, будничности и повседневности. Как же так? Дело в том, что трапеза происходит от греческого слова стол, а затрапезный от фамилии фабриканта Затрапезного, производившего дешёвую, грубую, пёструю ткань затрапезу. Оставить в истории свою фамилию в словосочетании затрапезный вид согласись, не слишком большая честь. Но это ещё куда ни шло. Бывают случаи пострашнее. Человеку по имени Жозеф Игнас Гильотен не позавидовали бы даже завистливые люди. Гильотен мечтал о славе самого известного врача Франции. Мечты действительно сбываются. Он и стал самым известным и, как его называли, самым радикальным врачом. Этим сие изобрёл механическое устройство для обезглавливания преступников, получившее название гильотина. Гильотен стремился облегчить участь несчастных, считая, что гильотина обеспечивает им безболезненный переход в мир иной. Воистину благими намерениями вымощена дорога в ад. Во времена французской революции с помощью изобретения гильотины было обезглавлено 15 тысяч человек, в том числе и король Людовик XVI, его супруга Мария Антуанетта. Помните стихи Михаила Светлова? «Палача не охватит дрожь, кровь людей не меняет цвета, гильотина веселый нож и щит шеи Антуанетты». В Марию Антуанетту гильотен был тайно влюблен всю жизнь. Он чуть с ума не сошёл от мысли, что невольно оказался причастен к гибели любимой женщины. С тех пор, как слово гильотины вошло в обиход, Гильотен стал ненавидеть свою фамилию. Она казалась ему чудовищной. Незадолго до смерти он обратился к властям наполеоновской Франции с просьбой переменить название страшного приспособления для казни. Его просьба была отклонена. Есть предположение, что тогда гильотен изменил свою фамилию. Но есть и мирные со всех точек зрения положительные примеры слов фамилий. Я слышала от многих людей, построивших себе загородное жильё, что самое любимое место в доме у них мансарда. Наклонные поверхности мансарды дают возможность фантанировать идеями по поводу её внутреннего убранства. Как правило, мансарда всегда оформлена нестандартно. И приезжающие начёвки гости, обойдя весь дом, заявляют о своём желании спать именно в мансарде, где, сказать, там романтично. Трудно сказать, был ли французский архитектор Франсуа Мансар романтиком, но то, что деньги он умел считать хорошо, очевидно. Цена на землю растёт не только в наши дни. В 17 веке, а именно тогда жил Мансар, земля тоже дорожала. Оставлять чердачное помещение темным и неотапливаемым было расточительно. Вот сметливый француз и придумал единую конструкцию помещения и высокой крыши, конструкцию легкую и экономичную. Так что если вы подумываете о строительстве дачного домика, не забудьте о мансарде. Английского дипломата, первого лорда Адмиралтейства Джона Монтегю Сэндвича, жившего в XVIII веке, мы вообще вспоминаем чуть ли не каждый день. Сэндвич — английское и общеевропейское название бутербродов, и неважно с чем, а не с сыром, ветчиной или рыбой. Главное, что вся эта снедь вместе с листиками салата, огурцами, шпинатом и соусом спрятана внутри, между двумя кусочками булочки. Сэндвич — это изобретение лорда Джона Монтегю. Дело в том, что этого достойного во всех отношениях мужчины был один порог. Лорд слыл страстным картежником. Он ни на минуту не отрывался от ломберного столика. А есть-то хотелось. Вот и придумал изобретательный лорд удобный вид бутерброда. Ломтик ветчины или сыра между двумя ломтиками хлеба, чтобы не пачкать рук. Сэндвич — это изобретение лорда Джона Монтегю. Лорд Сэндвич мнил себя великим государственным деятелем. Но вот они, гримасы земной славы. В истории остался как изобретатель закрытого бутерброда, что, на мой взгляд, тоже совсем неплох. Отныне, приготавливая аппетитные сэндвичи, не забывайте мысленно поблагодарить высокородного лорда. Если уж продолжать кулинарную тему, то надо сказать, что вкусный десерт про линея Миндальные орехи, обжаренные в сахаре, и изысканный соус бешамель названы в честь французов, маршала Плесси Пролена и маркиза бешамели. Правда, эти господа ничем не отличились, кроме того, что любили вкусно поесть, и наняли искусных поваров, имена которых история, увы, не сохранила. Ну, теперь, я думаю, можно покинуть кухню и перейти в гостиную. У меня есть замечательная вещица, оставшаяся от деда бригет. Помните Евгения Онегина? Пока недремлющий бригет не прозвонит ему обед. В XIX веке мужчины непременно имели пару таких часов, на каждой стороне по одному экземпляру. Неприлично было иметь часы иные, кроме как славного парижского мастера Авраама Луи Бреге. Они были не дешёвые. В начале XIX века часы носили под жилетом, а в середине в наружном жилетном кармане. Цепочка брикета крепилась к пуговице, причём молодые люди держали часы в верхнем кармашке, а с возрастом перемещали в нижний. У Breguet были свои мастерские не только во Франции, но и в Швейцарии. В 1801 году мастер вышел и на российский рынок. И его часы носил в частности император Александр I. Традиции секрет и бреге сохранились до наших дней. Часы марки Breguet сегодня носят многие российские политики и высшие иерархи Русской православной церкви. Не буду долго останавливаться на таких словах, как Mauser, Nagant, Browning и Colt. Достаточно сказать, что всё это тоже фамилии изобретателей и владельцев патентовное изобретение. Другое дело слово силуэт. Оно мне так нравится силуэт, изысканно звучит, не правда ли? Я сразу вспоминаю гениальные рисунки Моделяня, начертавшего силуэт этой великой Анны Ахматовой, сколько в этом поэзии. Но теперь перейдём к прозаической биографии слово силуэт. Этьен Силет, французский финансист, Живший в XVIII веке этот месье прославился неимоверной скупостью. Он экономил на всём, что можно и нельзя. Протестная реакция последовала незамедлительно. Силуэтами стали называть всё дешёвое и недорокачественное. В частности, художники перестали пользоваться многоцветной палитрой. Сделанные одной чёрной краской контуры и профили также именовались силуэтами. Как всё меняет время. Воображаю себе, сколько могут стоить силуэты Ахматовой работы Модельяни. Но что там говорить, они бесценны. Бесценными бывают и советы, особенно те, что давала жена бога Юпитера Юнона, одно из её прозвищ Монета, что значит советчица. Первый монетный двор в Риме был учреждён при храме богини Юноны Монеты. Отсюда и название металлических денег, чеканившихся при храме. Жаль, что такой женщины сегодня среди нас нет. Она всегда знала, где добыть деньги и подсказывала римлянам, как разбогатеть. Те в благодарность стали чеканить деньги с изображением Юноны монеты.